Казалось, этот человек давно уже чем-то терзается, и сила его на исходе, чаша его терпения переполнилась. Я видел вашу работу в Келдейл-Лодже. Манера, в которой вы пишете, напомнила мне Уайета. Вы этого и хотели? Сжавшийся было кулак обмяк. С тех пор прошло много лет». Тогда я еще не выработал свой стиль, не смел довериться своей интуиции и подражал всем, кому не попадя. Я и не думал, что Стефа сохранила этот пейзаж. Она сказала, что картиной вы расплатились за проживание. Верно. В те времена мне больше и нечем было платить. Присмотритесь повнимательнее и обнаружите мои шедевры во всех местных магазинах.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 в тот вечер он получил удовольствие по полной программе а часто он этим занимается фармингтон подхватил свой мальберт. если у вас все инспектор я пожалуй пойду еще один вопрос фармингтон резко повернулся лицом клинли что еще как вы провели ту ночь когда уильям тейс умер Я был в голубе и свистке, а после закрытия дома в постели отсыпался, один, к сожалению. Странным каким-то чересчур женственным жестом он отбросил волосы со лба. Надо было мне прихватить с собой Ханну для алиби, но уж очень я не люблю, когда в ход идут наручники и хлыст. С этими словами он перелез через каменную ограду и сердито зашагал прочь. «По нулям!» Так, кажется, говорят в американских детективах. Сержант Хейверс бросила фотографию на столик в голубе и свистке и устало откинулась на спинку стула. Иными словами, никто никогда в глаза не видел Рассела Маури. Вот именно. Разве что он обладает способностью к перевоплощению. Вот Тессу узнают сразу, приподнимают брови, задают вопросики. — Что вы отвечали? Я напускала туману, а для важности бормотала всякие латинские пословицы. Все было хорошо, пока дело не дошло до «сик транзит». Тут некоторые почему-то захихикали, не хотите ли... Утопить свое разочарование в вине, сержант. Предпочту тоник, ответила она и, подметив скептическое выражение на лице Линли, поспешила прибавить с улыбкой. В самом деле, сэр, я почти не пью. У меня выдался весьма занятный денек, сообщил ей Линли, возвращаясь со стаканом тоника. Я столкнулся с медлен Гибсон пылающей страстью в изумрудном неглиже, под которым ничего не было. — Как ужасна жизнь полицейского! — посочувствовала Хейверс. Гибсон ждал ее в спальне, тоже на взводе. Мой визит оказался как нельзя более кстати. Да уж. Однако сегодня мне удалось довольно много выяснить о Джиллиан. Ее называют солнышком и ангелом. Кошкой в охоте прелестнейшим созданием, смотря, к кому обращаешься с расспросами. Или эта девушка была сущим хамелеоном, или кому-то здесь позарез нужно, чтобы мы сочли ее такой. Но для чего? Понятия не имею. Может быть, им просто нравится нагнетать таинственности? Линли допил остатки Эля и уселся поудобнее, расслабив уставшие задние мышцы. Но гвоздем программы был мой визит на ферму Гэмблер. В самом деле. Я шел по следам Джиллиан Тейс. Представьте себе эту картину. Что-то шептало мне, что ключ к разгадке в комнате Роберты. Трепеща от нетерпения, как охотник, настигший добычу, я сорвал верхний матрас с ее кровати и чуть не лишился сознания. Тут линь -ли. Принялся подробно описывать, что именно он там увидел. Барбара брезгливо сморщилась. — Хорошо, хоть я этого не видела. — Не беспокойтесь, у меня не достало сил водрузить матрас на место. Завтра мне понадобится ваша помощь. — Ну, скажем, сразу после завтрака. — Черт побери! — хмыкнула она в ответ. Когда они добрались до коттеджа, стоявшего на углу Бишоп-Фартинг-Роуд, наступило время вечернего чайпития. «Five o'clock», похоже, незаметно перешел в ужин. Констебль Габриэль Лэнгстон открыл дверь, держа в руке тарелку, доверху наполненную едой. На столе ожидали куриные ножки, сыр, фрукты и пирожки на коричневом керамическом блюде. Лэнгстон.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 Пролепетал он, заикаясь и краснея. — Как только вы приехали. Но мне сказали, вы сами придете, когда вам что-нибудь будет нужно. Несомненно, это сказал Нисс, — предположил Линли. Его собеседник застенчиво кивнул, пропуская гостей в дом. На столе стоял один прибор. Констебль поспешно поставил тарелку на место, обтер руку...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 улыбнулся и поспешил в маленькую кухню, примыкавшую к гостиной, где они находились.